Евгений смотрел на бумагу и просто не верил своим глазам. Если бы кто-то рассказал ему о подобном, он точно не поверил бы. Но нет же, доказательство происшедшего лежало прямо перед ним. Обычно, когда Мак воздействовал на определяющий лист своей магией, тот намокал, вспыхивал, крошился и еще много других вариантов, тем самым указывая на конкретную предрасположенность магической энергии разумного – Однако, чем бы это ни было, эффект отпечатывается на всем листке. То есть намокала не какая-то конкретная его часть, а он полностью. Так было всегда, и о других случаях Евгений даже не слышал. Более того, он и вообразить себе не мог, что во время проверки с чем-то листком может произойти нечто иное. Евгений еще раз взглянул на бумагу, чтобы убедиться, что он не бредит. Но нет, все верно. Листок Катерины разделился на три клочка — Два относительно равных и один чуть поменьше. Один клочок сильно смялся, на втором появились прожилки, и самый маленький стал идеально ровным. Конечно же, Евгений знала, что эти отдельные результаты значат по отдельности, но вот вместе... С таким ему еще никогда не приходилось сталкиваться. Думая об этом, Евгений на автомате подлечил Екатерину. То, что ее откинуло к стене, удивительно, но вполне объяснимо. Девушка слишком переусердствовала с магией, из-за чего получила отдачу. Как и предполагал Евгений, магическая сила у Катерины довольно большая, и ей еще предстоит научиться дозировать количество маны, вложенной в каждое заклинание. С задумчивым взглядом Евгений осмотрел девушку с ног до головы. Не похоже, что она вообще поняла, что что-то пошло не так. Кажется, Катерина просто размышляла на тему того, как ей удалось использовать магию. Ну, раз у нее уже получилось, вскоре она догадается, что главное условие успешного применения магии — четкая визуализация приказа в своей голове. Хотя многие не понимали его методов, Евгений считал, что лучший способ обучить кого-то — это подтолкнуть его к самостоятельному поиску ответов. В свое время отец именно так тренировал Евгения, за что он был ему до сих пор благодарен. «Так что, какая у меня специализация?» — поинтересовалась Катерина, когда пришла в себя. Задумавшись, Евгений вновь посмотрел на клочки листка бумаги. Звучало, конечно, невероятно, но другого объяснения он просто не видел. Если здесь нет скрытого обмана, то все указывало на то, что у Екатерины не одна и не две, а сразу три магические предрасположенности. Правда, последняя слегка уступала двум первым по перспективам развития. Как это возможно, непонятно. Ведь из того, что Евгений знал, один разумный может обладать всего одной специализацией — Конечно, до него доходили слухи о том, что сильнейшие архимаги этого мира имели предрасположенность сразу к двум видам магии. Но, во-первых, это только слухи. Во-вторых, даже в них говорилось всего о двух специализациях, но никак не о трех. В Катерине же как будто перекрутились сразу три магические энергии. Но ведь это невозможно. Хотя, если Евгений прав, и в судьбу девушки вмешалась богиня, это многое объясняет. Что-то не так? выдернула мага из размышлений Катерина. «Если верить определяющему листку, то...» Евгений на секунду задумался, чтобы собраться с мыслями. «Ментальная магия, усиление и чуть более слабое исцеление. Вот все твои специализации». Маг посмотрел прямо в глаза удивленной девушки. «И, честно говоря, мне бы очень хотелось знать, что все это значит».